Часть первая. Кто ты? Путь к подлинному «я» начинается с пробуждения и обретения доступа к собственным силам и талантам. В этом разделе мы с тобой научимся смотреть внутрь себя, распознавать свои сильные стороны и черпать из источника божественных даров. Ты узнаешь, что от рождения одарено божественным светом, и поймешь, как выпустить его на волю и дать ему воссиять. А еще мы поговорим о женской взаимовыручке и взаимопомощи и о том, какую главнейшую роль они играют и в твоем исцелении, и благополучии, и в благополучии всех женщин на Земле. Ну, начнем.